глава четверт первые два Арайхона, в том числе и родной свободный Арайхон, шааран преодолел частью бегом, когда поблизости никого не было, а частью ползком, когда навстречу попадались толпы переселенцев пред людьми к которым он так стремился шааран начал испытывать ужас чудилось что первый же встречный закричит «Это он! Это Илбэч!» И тогда случится страшное. Но когда позади остался не только свободный Арайхон, но и земли западной провинции, где он жил с мамой, Шаран немного успокоился, а точнее устал бояться. Он шел по мокрому Арайхону, на всякий случай держась поближе к поребрику, когда неожиданно его остановили. С людей... Не то земледельцев, не то слишком хорошо одетых изгоев, не скрываясь, шагали по поребрику. И один из них приметил за тесегом Шуарана. «Эй, парень!» — крикнул он. «Ты откуда?» Шоаран молча кивнул. «И что там?» «Дерутся?» — сказал Шоаран, судорожно придумывая, чтобы еще добавить. «А земля-то есть?» Не знаю. Наконец выбрал линию поведения шаран Я не дошел. А мы дойдем, — хохотнул изгой. Он спрыгнул с поребрика, подошел к шарану улыбаясь щербатым ртом и благоухая брагой представился. Благородный жужик-чин, адонт новых земель. Ну-ка, что ты там у меня наворовал? и он рванул у Шарана туго набитую наплечную сумку. «Отдай!» — закричал Шаран, но жужикчин не слушал. «Ого!» — завопил он радостно. «Да тут не чавга, тут настоящая жратва и барахла полно!» Хотя в группе было трое мужчин, каждый из которых казался заведомо сильнее его, шаану не стало страшно возможно от того что он понял и лбеча в нем не признали шааран подскочил к жужикчину дернул сумку к себе это ужасно напоминало недавнюю драку двух бродяг но шааран был слишком возмущен грабежом чтобы вспоминать и сравнивать жужиктин ударил ногой в живот кольчуга спасла от игл А может быть, их просто не осталось в сношенном башмаке. Но удар заставил согнуться от боли. Когда черные круги в глазах перестали вращаться, Шоаран увидел, что все трое мужиков толкаются над его сумкой, перебирая уложенные там вещи. Не разгибаясь, Шоаран шагнул вперед и ударил ногой. Теперь-то иглы точно достигли цели жужик с воплем повалился в Нойт. Шаран, пристально глядя на двух оставшихся противников, поднял гарпун. «Отдайте сумку!» Один изгой попятился, но второй резко выдернул из-под полы свернутый в клубок хлыст и наотмашь стеканул им. Пока хлыст описывал свистящую дугу, Шаран отпрыгнул в сторону и удар лишь разбрызгал грязь. Хлещется, словно пар хусами, подумал Шоаран, уходя от второго удара. После третьего шлепка он прыгнул почти под самый ус так что изгою, который при каждом ударе гасил движение, пришлось разворачиваться и долго тащить оружие на себя, чтобы рубануть вновь. Этого Шоаран ему не позволил. Подскочив вплотную, он ударил гарпуном. Ему показалось, что зазубренное острие пробило куклу, слепленную из грязи. Так слабо было сопротивление. Нарванув гарпун на себя, Шоарран повернулся к жужикчину. Тот отползал, пихаясь здоровой ногой, оставляя в грязи глубокую борозду, и кричал «Я пошутил! Вот твоя сумка, я пошутил!» Женщины на поребрике визжали. Шаран подхватил растерзанную сумку и кинулся бежать. Лишь пробежав чуть не целый орайхон, он остановился, выбрался на чистый поребрик, сел, руки дрожали. Как-то вдруг Шаран понял, только что он убил человека. Даже если изгой останется жив, это все равно ничего не меняет, ведь бил Шааран смерть. и это казалось легче, чем заколоть Бавера. В стороне послышались голоса. Шаран вздрогнул. — Сейчас подойдет еще кто-то, и ему опять придется убивать. — Нет, благодарение Тенгеру, это идут женщины с чавгой. Но ведь потом придут другие, те, кто признает лишь право хлыста. Шаран поднялся, стараясь казаться грозным и решительным, побрел по дорожке. «Надо уходить. Куда?»